Подготовка начинается. Прошло 10 лет, прежде чем в СССР вновь заговорили о полёте человека в космос. Причём не просто заговорили, а стали предпринимать конкретные шаги. Разработка космического аппарата, термин «космический корабль» появился позднее, предназначенного для полёта человека в космос, началась в девятом отделе ОКБ-1 в начале 1957 года, то есть ещё до запуска первого спутника. Работы по проектированию пилотируемых кораблей Королёв поручил одному из авторов проекта ракеты ВР-190 Михаилу Тихонравову, перешедшему из НИИ-4 в ОКБ-1. Так как задача полёта человека в космос виделась относительно далёкой перспективой, на первом плане тогда стояло создание межконтинентальной баллистической ракеты, то и сил на эту работу было выделено совсем немного. Это было даже не эскизное проектирование, а просто наброски различных вариантов космических аппаратов, которые когда-нибудь будут бороздить просторы Вселенной. В тот момент конструкторы не были связаны жесткими массогабаритными ограничениями, поэтому могли немного пофантазировать. Но в разумных пределах, так как прекрасно знали предельные возможности тех ракет, которые должны были появиться в ближайшие годы и которые должны были стать носителями этих аппаратов. Сразу скажу, что от рассмотрения вариантов совершения суборбитального полета отказались практически сразу. Хотя у Тихонравова такая идея была – Но у Королёва прыжок человека в космос всегда вызывал отторжение. Он не считал его полноценным космическим полётом. Поэтому и рассматривать такой полёт, неважно, как промежуточный шаг или как возможность застолбить первенство, он не собирался. Побеждать так с явным преимуществом. Именно на это Королёв и нацеливал своих сотрудников. Среди вариантов, которые тогда были рассмотрены, можно отметить два. Первый представлял собой спутник с человеком на борту, оснащённый системами жизнеобеспечения, управления, навигации, связи, двигательной установкой для маневрирования в космосе и научными приборами. Второй вариант был намного сложнее. В космос предполагалось вывести аппарат, напоминающий обыкновенный самолет и своим внешним видом, и компоновкой бортовых систем. С точки зрения конструкторов, Он больше подходил для возвращения с орбиты, так как позволял использовать земную атмосферу для торможения и маневрирования. Да и посадку мог осуществить практически на любой аэродром. И управлять им мог в идеале, конечно, любой квалифицированный лётчик. Рассматривалось и множество других промежуточных вариантов. Например, различные формы возвращаемого аппарата. Про различия в компоновке бортового оборудования можно и не говорить. Это было само собой разумеющимся. Во всех вариантах, и основных, и промежуточных, масса космических аппаратов составляла от 4 до 5 тонн. Однако, если в варианте спутника возвращаемая масса составляла около полутора тонн, то в варианте самолётика она достигала четырех тонн. Сроки осуществления всех этих проектов назывались около двух лет, чуть меньше для спутника, чуть больше для крылатой конструкции. Причём за стартовую точку отсчёта бралось начало полномасштабных работ над кораблем. При этом считалось, что ракета, способная доставить пилотируемый аппарат в космос, уже есть, хотя на деле ее еще не было. Дальше просмотра различных вариантов будущих пилотируемых космических аппаратов в ОКБ-1 тогда дело не пошло, лишний раз подтверждая, что всему своё время, хотя и было ясно, что это время наступит очень и очень скоро. И оно наступило. И наступило гораздо быстрее, чем это виделось в самом начале работ. Уже 15 февраля 1958 года К тому времени были запущены два первых искусственных спутника Земли. Королёв поставил перед своими сотрудниками конкретную задачу – разработка пилотируемого орбитального корабля. Главным проектантом был назначен Константин Петрович Феоктистов, ставший впоследствии лётчиком-космонавтом. Тут необходимо отметить, что работа над пилотируемым кораблем для ОКБ-1 была не главной. В тот момент важнее было удовлетворить военных, стремившихся получить в свое распоряжение спутник-фоторазведчик. И именно на эту работу, а не на амбициозные проекты мирного характера они выделяли деньги. Поэтому Королёв и поставил перед своими сотрудниками задачу максимальной унификации этих двух аппаратов, будущего пилотируемого корабля и будущего разведывательного спутника. Летом 1958 года предварительные работы по кораблю были закончены и утверждены главным конструктором. Королёв тут же направил свои предложения по созданию пилотируемого корабля и беспилотного спутника-разведчика в правительство. Не дождавшись официального одобрения проекта, в ОКБ-1 начали разработку конструкторской документации и выдали Технические задания в смежной организации. С этого момента оба аппарата стали проходить под одним названием «НО» с разными цифровыми обозначениями. Фоторазведчик назывался «Восток-2», объект 2К, а пилотируемый корабль «Восток-3», заводской индекс 3К. Тем самым демонстрировалось, что военные задачи в те годы стояли на первом месте. Ну, а полёт в космос человека – это так, от нечего делать. Правда, после полёта Юрия Гагарина фоторазведчик получил другое наименование «Зенит-2», под которым и вошёл в историю. А название «Восток-1»? заводской индекс 1К, было дано упрощенному космическому аппарату, предназначавшемуся для отработки систем. Различие в целевом назначении пилотируемого корабля и беспилотного спутника предопределило и их отличия. Внешне они были похожи, если не как близнецы, то, как родные братья. Но внутреннее устройство, естественно, было для каждого своё. О разведывательном Востоке я не буду ничего говорить. При рассказе о подготовке полёта человека в космос это не самое интересное. А вот его пилотируемого собрата опишу подробнее. Корабль «Восток-3» должен был состоять из двух отсеков – спускаемого аппарата и приборного отсека с тормозной двигательной установкой. Герметичный спускаемый аппарат, который одновременно был и кабиной пилота, имел почти сферическую форму. Снаружи он покрывался теплоизоляцией из асбестовой ткани, пропитанной бакелитовой смолой. Масса спускаемого аппарата составляла 2,4 тонны. В спускаемом аппарате были установлены бортовые системы, которые требовались при совершении пилотируемого полета, система жизнеобеспечения, системы ориентации, связи и т.д. Космонавт в течение всего полёта должен был находиться в скафандре СК-1, подключённом к бортовой системе жизнеобеспечения. При внезапной разгерметизации корабля скафандр поддерживал жизнедеятельность космонавта в течение четырех часов. Также он позволял катапультироваться из кабины на высоте 10 километров. Приборный отсек массой 2,3 тонны представлял собой два соединенных основаниями усеченных конуса. В них размещалась аппаратура, обеспечивающая функционирование бортовых систем во время орбитального полета. На приборном отсеке устанавливались тормозные двигатели обеспечивавшие сход корабля с орбиты и его последующий вход в атмосферу. Тормозная установка была в одном экземпляре без дублирования. Если бы она отказала, то корабль мог вернуться на Землю за счёт естественного торможения об атмосферу. Для этого корабль выводился на низкую орбиту, чтобы возвращение могло произойти еще до того, как будут исчерпаны ресурсы системы жизнеобеспечения. Технологический корабль Восток-1 предтеча пилотируемого аппарата отличался от Востока-3 тем, что на его борту шла параллельная отработка и систем пилотируемого корабля и фоторазведывательного оборудования. На первых экземплярах ряд систем либо вообще не устанавливался, либо устанавливался в упрощённом варианте. В корабле был установлен катапультируемый контейнер, являвшийся одним из вариантов контейнера, разработанного для будущих полётов человека. В контейнере были расположены кабина для животных автомат кормления осенизационное устройство система вентиляции радиопередатчики для пилинга контейнера телекамеры и так далее кабина для животных была изготовлена из листового металла впереди на спускаемом аппарате в отличие от штатного корабля для полета человека размещались два полудиска экспериментальных солнечных батарей. Катапультирование животных происходило на высоте 7-8 километров. Ведущим конструктором этих кораблей был Олег Генрихович Ивановский. Эскизный проект корабля «Восток-1» был утвержден 26 апреля 1960 года. Но одновременно, что было характерно для того времени, шло и его производство. Упрощённый вариант уже существовал в железе и был практически готов к лётно-конструкторским испытаниям. Вскоре они и начались.